Первоначально земля находилась в общинном владении родов. Частная собственность состояла в движимости и в скоте, но уже к временам Сервия и земля находилась в частном владении, преимущественно участками средней величины. Собственник по закону не был ограничен в распоряжении своей землей, но обычаи и мудрость народная – полагали благоразумные пределы дроблению земельной собственности. В случае значительного увеличения мужского населения общины дальнейшего дробления участков избегали тем, что выводили колонии на вновь приобретенные участки. Земля обрабатывалась преимущественно для разведения полбы. Полба – злак, разновидность пшеницы. В глубокой древности занимались римляне и виноделием. Разведение маслины началось уже позже, и в религиозных обрядах масло и масличная ветвь играли гораздо меньшую роль, чем вино и виноградные лоза. Так как возможно было дробление участков, то, естественно, являлось возможным и скопление их в одних руках. Сравнительно большие земельные имущества встречались уже в древнейшее время. В таком случае собственники обыкновенно обрабатывали их не руками рабов, как бывало впоследствии, а раздавали мелкими участками в пользование бедным свободным земледельцам, а иногда и рабам. Закон в эти отношения не вмешивался, и они сложились на нравственной основе. Рабы-арендаторы приближались по своему положению к свободным, и среди них вырабатывались люди с такими привычками и склонностями, что доставляли превосходный материал для основания колоний. Простейшие ремесла известны были в Риме с самой глубокой древности. Еще ко временам Нумы относилось начало восьми цехов наиболее необходимых ремесленников. В древности положение ремесленников в Риме было несравненно почетнее, чем впоследствии, когда в число их вошла масса рабов. Оно стало ухудшаться уже с сервиевой реформы, по которой полноправными признаны были только землевладельцы. Торговля римлян первоначально ограничивалась пределами Италии и производилась на ярмарках, из которых главное собиралось у горы Соракта. Орудием обмена были быки и бараны. Десять баранов приравнивались к одному быку, но уже из древли, стало орудием обмена и медь, и заморская торговля началась очень рано. На почве Италии найдено множество предметов древнейшей промышленности Греции и Малой Азии. Сношения с заморскими странами отразились и в языке. Название некоторых предметов домашней утвари, некоторых лакомств, некоторых мер, весов, письма, несомненно, заимствованы из греческого языка. Всевозможные привозные предметы найдены в наибольшем количестве в Этрурии, значит, Этрурия вела наиболее оживленную торговлю и, по-видимому, саттикой. В этрусском языке многие собственные имена встречаются именно в тех формах, какие они имели в аттическом наречии. Подобного же рода факты свидетельствуют, что Лациум по преимуществу торговал с дарийцами и, несомненно, в сицилийских их колониях. А в Сицилии среди населения, говорившего по-гречески, было распространено латинское название меди и торговые суды. Очевидно, что латинские купцы появлялись часто на острове, иначе такое заимствование не могло бы привиться. Торговую гаванью Лациума был Рим. Он и занял исключительное положение потому, что был... Средоточием деятельной земледельческой общины и оживленным торговым пунктом.